Светает, Ты в ветре веткой пробующим Не времель птицам петь Намокшая воробушком Сиреневая ветвь У капель тяжесть запонок И сад слепит, как плес Обрызганный, закапанный Миллионом синих слез Моей тоскою вынечен И от тебя в шипах Он ожил ночью нынешней Забормотал запах. Всю ночь в окошко торклся, и ставень дребезжал. Вдруг дух сырой прогорклости по платью пробежал. Разбужен чудным перечнем Тех прозвище времен, Обводит день теперешний глазами анимон.